и невыносимо страдала от боли в груди. Дегиш, увидев бледность принцессы и поняв ее причину, поспешно вышел. Воспользовавшись общей суматохой, Малекорн подошел к Монтале и шепнул ей, — Ора, подле вот тебя наше счастье и наше будущее. — Да, — отвечала Монтале, и она нежно поцеловала лавальер, который охотно,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 что господин Кольбер размышлял только об иллюминациях и фейерверках, что дамам предстояло, по крайней мере, еще целый месяц строить глазки,